Глава 29. О свойстве того видения, которым святые в будущем веке будут зреть Бога. Рассмотрим теперь, насколько Господь удостоит нас своей помощью, чем будут заняты святые в своих бессмертных и духовных телах, так как плоть их будет жить не плотским, а уже духовным образом. Но сказать по-правде, я не знаю, каково будет это занятие или лучше, покое и досуг. Я этого никогда не видел телесными чувствами, а если скажу, что видел умом, то есть разумением, то сколько или что значит наше разумение перед лицом такого превосходства? Там царствует, как говорит апостол, мир Божий, который превыше всякого ума. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 7. Чьего же ума? конечно, нашего или, пожалуй, и ангельского, но только не Божьего. Итак, если святые будут жить в мире Божьем, то, конечно, в таком, который превосходит всякий ум. И в самом деле наш ум он, несомненно, превосходит, а если превосходит и ум ангельский, ибо кто говорит «всякий ум», тот, очевидно, не исключает и ангелов. В таком случае мы должны думать, что слова апостола сказаны потому, что ни мы, ни ангелы не в состоянии знать мир Божий так, как знает его Бог. Итак, мир этот превосходит всякий ум, кроме без сомнения ума Божия. Но так как и мы, свойственным нам образом причастные этого мира, получим высший мир в себе, между собою и с Богом, настолько, насколько нам свойственно выше, то святые ангелы знают таким образом этот мир по самой своей природе, Люди же в настоящем своем состоянии знают его гораздо меньше, каким бы размером своего ума они ни отличались. Ибо надо бы иметь в виду величие того, кто говорил, «Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи 9 и 10. И еще «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу» — стих 12. «Так видят уже святые ангелы, которые называются и нашими ангелами, потому что, избавившись от власти тьмы и с залогом духа переселившись в Царство Христово, мы начинаем уже принадлежать к тем ангелам, с которыми у нас будет общий, святой и сладостнейший град Божий», о коем мною написано уже столько книг. Будучи Божиими, ангелы и наши, так же, как Христос, будучи Божиим, в то же время и наш. Они Божии потому, что не оставили Бога, наши потому, что начали иметь нас своими согражданами. Господь Иисус сказал, «Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах видят лице Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. «Отсюда, как видят они, так будем видеть и мы, но мы пока еще так не видим. Поэтому-то апостол говорит, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу». Итак, наградой за веру будет служить то видение, о котором говорит апостол Иоанн. «Когда откроется». Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Анна, глава 3, стих 2. А под лицом Божиим нужно разуметь обнаружение Бога, а не какой-либо член, подобный тому, какой мы имеем в своем теле и называем лицом. Поэтому, когда спросят у меня, чем будут заняты святы в духовном теле, я скажу не то, что вижу, а то, чему верую, Согласно со словами Псалма «Я веровал и потому говорил» Псалом 115, стих 1. «Именно я скажу, что святые будут видеть Бога в самом теле своем. Но посредством ли тела они будут видеть Бога, подобно тому, как посредством тела мы видим теперь солнце, луну, звезды, море и землю, совсем в них находящемся?» Вот вопрос, на который ответить нелегко. В самом деле, дико было бы сказать, что святые тогда будут иметь такие тела, что не в состоянии будут, хотя бы и хотели, закрывать и открывать глаза. Еще более было бы дико утверждать, что там всякий, кто закроет глаза, не будет уже видеть Бога. Ведь если пророк Елисей, отсутствуя телом, видел, как слуга его Гиези, от Неймана Сириянина, которого упомянутый пророк исцелил от проказы, принял дары, что, по мнению непотребного раба, должно было остаться тайной, так как господина его при этом не было. Четвертая книга царств, глава пятая, стихи с восьмого по двадцать седьмой. То не тем ли более святые в оном духовном теле все будут видеть не только с закрытыми глазами, но даже и отсутствуя телом. Тогда наступит то совершенное, о чем говорит апостол. Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Затем, желая пояснить некоторым подобием, как может это быть, он говорит, насколько от будущей жизни отличается настоящая жизнь,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 «Познаю, подобно, как я поздно. Итак, если уже в настоящей жизни, где даже пророчество людей удивительных так сравнимо с тою жизнью, как младенец с мужем, Елисей, однако, видел своего раба, принимающим дары, когда сам при этом не был, то, когда душу не будет отягощать тленное тело, а тело нетленное, никоим образом не будет ей помехой, Будут ли святые нуждаться в том, чтобы видеть телесными глазами, в которых не испытывал надобности отсутствующий Елисей, чтобы видеть своего раба? Ибо в переводе 70 слова пророка Геезию были такие: Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Четвертая книга царств, глава 5, стих 26 а пресвитер Иероним с еврейского перевел так «Не присутствовало ли сердце мое, когда вышел человек с колесницы навстречу тебе?» Пророк сказал, что увидел сердцем своим, при чудесной, конечно, помощи, и помощи без сомнения свыше. Но во сколько же раз полнее все будут обладать этим даром тогда, когда Бог будет все и во всем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. «Однако и телесные глаза будут иметь свое назначение, останутся на своих местах, и дух будет ими пользоваться через духовное тело. Ведь и пророк тот, хотя и не имел в них нужды, чтобы видеть отсутствующего, пользовался ими, чтобы видеть находящиеся на лицу. Впрочем, и это он мог бы видеть с закрытыми глазами духом, точно так же, как видел отсутствующее, не будучи там лично. Итак, не станем говорить, что святые в той жизни не будут, если закроют глаза, видеть Бога, которого они будут постоянно видеть духом. Но вот еще вопрос, будут ли они видеть его и телесными глазами, когда те будут открыты? Если в духовном теле глаза, даже и духовные, будут способны видеть столько же, сколько способны видеть и такие, какими мы имеем их теперь, то, без сомнения, ими нельзя будет видеть Бога. Ясно, что они будут иметь совершенно иную способность, коль скоро посредством их будет созерцаться та бесконечная природа, которая не ограничена пространством, а находится везде и вся». Ведь если мы говорим, что Бог находится на небе и на земле, ибо Он Сам говорит через пророка, что Он наполняет небо и землю, Иеремия, глава 22, стих 24, то не скажем же на этом основании, что на небе Он находится одной частью, а на земле другую, но что Он весь на небе и весь на земле, не попеременно, а разом, там и здесь, что невозможно для природы телесной. Итак, сила тех глаз будет превосходнее не в том смысле, что зрение их станет острее, каково, как утверждают зрение некоторых змей и орлов, ибо и с такой остротой зрения животные эти не могут ничего видеть, кроме тел, но в том, что они будут видеть и бестелесное. Может быть, это-то великая сила зрения, и дана была она время даже и в настоящем смертном теле глазам святого мужа Иова, когда он говорил, «Я слышал о тебе слуха муха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Глава 42, стихи 5 и 6. Хотя, впрочем, ничто не мешает под глазами разуметь здесь глаза сердца, о каковых глазах говорит апостол, «И просветил очи сердца вашего» послание к ефесенам глава 1 стих 18 а что именно этими глазами мы сможем видеть бога когда будем его видеть в этом не сомневается ни один христианин с верою принимающий то что говорит учитель блаженны чистые сердцем ибо они бога узрят евангелие от матфея глава 5 стих 8 но у нас вопрос о том, можно ли будет видеть Бога и телесными глазами. Правда, в Евангелии написано «И узрит всякая плоть спасения божие Евангелие от Луки, глава 3, стих 6. Но изречение это без всякого затруднения можно понимать так, как если бы было сказано «И увидит всякий человек Христа Божия, который был видим в теле», и в теле же будет видим, когда станет судить живых и мертвых. А что у Христос есть спасение Божие, об этом свидетельствуют многие места Писания, но с особенной ясностью слова досточтимого старца Симеона, который, взяв на руки младенца Христа, сказал, «Ныне отпускаешь, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое». Евангелие от Луки, глава 2, стихи 29 и 30. И в изречении вышеупомянутого Иова «Воплоти моей увижу Бога», глава 19, стих 26 по вульгате, как передают эти слова списки, переведенные с еврейского. Хотя понятно высказано пророчество о воскресении плоти, однако не сказано «увижу Бога посредством плоти моей». Если бы было сказано таким образом, то можно было бы разуметь Христа Бога, которого мы увидим во плоти посредством плоти. В настоящем же своем виде изречение это может быть понято и в таком смысле, как если бы вместо слов «воплоти моей увижу Бога» было сказано «буду воплоти, когда увижу Бога». И изречение апостола «лицем к лицу» Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. «Не вынуждает нас веровать, что Бога, которого мы будем нескончаемо видеть духом, увидим мы телесным лицом, на котором находятся телесные глаза». Ведь если бы тут, разумелось, и внешнее лицо человека, тот же апостол не сказал бы, «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню», преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 18. «Не иначе понимаем мы и то, что воспевается в Псалме. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся» Псалом 33, стих 6. «К Богу теперь мы приступаем верою» которая, как известно, есть дело сердца, а не тела. Но так как нам неизвестно, как к нему приступать будет духовное тело, а об этом-то неизведанном предмете мы и говорим, то в настоящем случае, когда мы не имеем руководства и опоры в каком-либо авторитете священных писаний, которые понимать различны нельзя, по необходимости в удел нам достается то, о чем сказано в книге «Премудрости», а именно — что помыслы смертных боязливы и ошибочны измышления их». Глава 9, стих 14. Конечно, если бы рассуждение философов, путем которого они приходят к мысли, что предметы мысленные мы видим умственным взором, а чувственные, то есть телесные, телесными чувствами, так что ум наш не может созерцать ни мысленных предметов посредством тела, ни телесных, без посредства тела, Если бы рассуждение это было несомненно верным, то было бы несомненно верно и то, что Бога нельзя видеть глазами даже и духовного тела. Но это рассуждение опровергают и здравый смысл, и пророческий авторитет. В самом деле, кто же настолько отклонился от истины, чтобы осмелился сказать, будто Бог не знает телесного? А разве Он имеет тело, глазами которого мог бы это знать? С другой стороны, сказанное выше о пророке Елисеи, недостаточно ли показывает, что телесные предметы можно видеть и духом, а не только телом? Ведь когда раб тот принял дары, без сомнений это было действием телесным, которое пророк видел, однако, духом. Почему же не будет таковой и способность духовного тела, чтобы телом можно было видеть и дух? А Бог и есть дух». Затем каждый из нас свою собственную жизнь, которую он живет ныне в теле и которую делает бодрыми и живыми свои настоящие земные члены, знает посредством внутреннего чувства, а не посредством телесных глаз. Напротив, жизнь других, хотя она и невидима, видит посредством тела. Ибо откуда бы иначе отличали мы живые тела от неживых, если бы не видели в одно и то же время и тела, и саму жизнь — которые не можем видеть иначе, как через тело. Без тела же мы не видим жизни телесными глазами. Поэтому возможно и вполне допустимо, что мировые тела нового неба и новой земли мы будем видеть тогда так, что при посредстве этих тел, которые будем и сами носить и встречать повсюду, куда только устремим свои взоры, «Будем с полнейшей ясностью видеть и Бога, всюду присутствующего, и всем, даже и Телесным управляющего, а не так, как теперь мы видим невидимое Божие через рассматривание сотворенного» послание к римлянам, глава 1 стих 20, «как бы и через тусклое стекло, гадательно и отчасти» первое послание к коринфянам, глава 13 стих 12. «Притом для нас имеет большее значение», Вера, которой мы верим, чем сам вид телесных предметов, видимых нами при посредствии телесных глаз. Но как теперь живых и обнаруживающих свою жизнь жизненными движениями людей, мы по первому же на них взгляду не верою считаем живыми, а видим такими, хотя не можем видеть самой по себе их жизни, которую без всякого сомнения видим в них при помощи тел. Также точно при посредствии тел будем видеть и бестелесного, всемуправляющего Бога, повсюду, куда только обратим, духовные взоры своих тел. Таким образом, если мы будем видеть Бога телесными глазами, так что они в состоянии такого превосходства будут иметь нечто подобное уму, чем могла бы быть видима и бестелесная природа, что, впрочем, трудно и даже невозможно доказать, какими бы то ни было примерами и свидетельствами божественных писаний. Или же, что понять легче, Бог будет нами познаваем и созерцаем, так что видеть Его будет духом каждый из нас и в каждом из нас, один в другом, и в самом себе, и в новом небе, и новой земле, и во всем, чем будет тогда тварь, во всяком теле, на которое только будут направлены изощренные глаза духовного тела. Тогда даже и помыслы наши будут открыты взаимно у одних для других, ибо тогда исполнится то, что апостол непосредственно за словами «Не судите никак прежде времени» прибавляет, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения и тогда каждому будет похвала от Бога». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 5.